Другие люди и звери, плоские и цветные, были нарисованы на деревянных досках. Так вот они, идолы, противные Аллаху и его пророку. Тот, кому Бог по великой милости своей дал разум, чувства и нравственные устои, будь он еврей или мусульманин, должен гнушаться таких изображений. И действительно, они отвратительны. Необычно застывшие и все же живые, странно неправдоподобные, полумертвые трупы, словно уснувшие рыбы на рынке. Эти варвары в своей гордыне хотят уподобиться Аллаху, они создают людей по образу и подобию его и преклоняют глупцы колени перед каменными и деревянными истуканами, ими же созданными, и дают им нюхать ладан. Но в день страшного суда... Аллах призовет тех, кто творил этих идолов, и повелит им вдунуть в жизнь, а если они не смогут, навеки ввергнет их в гиену огненную. И все же Ракель влекло к ним. Ее пьянила мысль, что таким образом можно удержать человека, приходящую плоть, мимолетное выражение лица, движения которое исчезает, едва возникнув, Сознание, что это доступно смертному человеку, наполняло ее гордостью и одновременно ужасом. Сопровождавшие ее гранды с глубоким благоговением и усердием объясняли ей изображение. Вот деревянный человек в плаще из гусем — это святой Мартин, которому посвящена здешняя церковь. Он был воином. И сражался против вражьих полчищ, вооруженный только крестом. Раз, когда было очень холодно, он отдал свой плащ бедняку, и с неба ему на плечи упал новый плащ. В другой раз, когда император не встал при виде его, загорелся трон, и императору воли неволей пришлось почтить святого. Все это можно видеть, это нарисовано на досках. У донь Яракель кружилась голова. Не иначе, как этот человек был дервишем. На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной полный роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии. Дон Гарсеран со скрытой язвительностью рассказал, что это принцесса Касильда и ее отец, король Толедо, Аль-Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях ее отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у нее в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила — розы. В гневе поднял он крышку, и что же? Хлеб превратился в розы. Это не удивило Ракель. О том же говорили и арабские сказки. — А, понимаю, — сказала она, — Касильда была колдунья. Дон Гарсеран строго поправил ее, она была святая. Дон Эстебан Ильян поведал ей, что в Эфес его шпаге вделана косточка святого Ильдефонсо, и эта реликвия дважды спасала ему жизнь в бою. Святой Ильдефонсо, архиепископ Толедо, 607-667 годы. Предания приписывают ему много чудесных деяний. Сколько колдунов у этих христиан, подумала донья Ракель и весело рассказала об одном очень верном средстве. Надо, чтобы в день битвы паломник, воротившийся из Мекки, лучше всего дервиш, плюнул тебе в утреннее питье. Многие наши воины прибегают к этому средству, — заявила она. Все новое, что Ракель видел слышала и переживала в Толедо, поразительно быстро заслонило мусульманское прошлое. Ей уже трудно было точно представить себе лицо своей подружки Лейлы или пронзительный, будоражащий крик Моэдзина из мечети Асхар, призывающего верных к молитве. Но она старалась ничего не забывать, читала по-арабски и упражнялась в изящной, но трудной арабской каллиграфии.